Глава пятьдесят пятая Светлана представить не могла, что мое согласие пойти с Владимиром на свадьбу приведет к столь неожиданным и интересным последствиям. Я сделала величайшую ошибку в своей жизни, когда с утра позвонила лучшей подруге, чтобы оповестить о спутнике. Карин, в общем, я приду не одна. Выдохнула в трубку, зажмурившись. Ох, сейчас начнется, подумала я, и оказалась права. Вау! И кто же этот мачо, который околдовал сердце моей подруги? Тут же затараторила она, от чего я чуть не выронила свой мобильный. Мы просто друзья, отмекивалась я, открыв глаза и повалившись на кровать. Разговор будет долгим и не из приятных. И что? От дружбы до любви всего один маленький шагок. Звонкий голос подруги пробирал насквозь, полностью оглушая меня и разрезая мои несчастные перепонки. И это не наш случай, отрезала я. Да уж, в нашем случае не получится от ненависти до любви, а вот от ненависти до чего-нибудь убийства вполне может быть. И кто кого замочит первым неизвестно. Ой, да брось! Разве я когда-нибудь думала, что выйду замуж за Юру? Ваша любовь была видна с первого взгляда. Воспротивилась, не согласившись с подругой. Это даже мне профану в любви понятно было. Карина пыталась меня раскрыть. Она пыталась меня разными изощренными способами, присев на мои уши, не желая выпускать их из цепки хлап. Благо нас разделяли километры и соединял мобильный телефон. Так прошел целый час, но я даже не подумал и ей сдаться. Потерпит недельку. В любом случае он обещал дорогущий подарок тебе на свадьбу, так что не переживай, все будет просто отлично. Наконец отрезала я и отключилась. Субботу провела в абсолютной тишине, читала книгу, развалившись на диване, и усмеялась над хитросплетениями автора. Этот любовный роман был слишком смешной, но я не уверена, что жизненный. Впрочем, мне просто хотелось немного расслабиться и отдохнуть от сводящей меня с ума суеты, и история идеально справлялась с этим. В воскресенье планировала заняться уборкой, но трель сотового за 2 часа до моего обычного пробуждения в выходной разбудила и к чертям разрушила все мои планы. Какое безобразие! Владимир, порядочные люди в 11:00 утра по воскресеньям не звонят, сонно и возмущённо крикнула ему в трубку. Ну вот чего тебе надо? последняя спросила достаточно грубо, просто потому, что до сих пор не проснулась. В этот момент мне было глубоко плевать, что он всё ещё являлся моим начальником. В воскресенье такая срань Простите, рань, я имела права хотя бы выспаться за неделю. Ох, я думал, что моя ранняя пташка уже во все трудится, бодрым голосом ответил Владимир. Я прямо почувствовала, как на его лице появилась улыбка, которую мне мгновенно захотелось размазать кулаком. По выходным я ленивая и скучная сова. Покачал головой, жалея, что он не видит мое разгневанное лицо. Учту. Следующий раз обязательно позвоню после 12. Надеюсь, так я тебя не разбужу? буркнула себе под нос, всё ещё жалея, что не ведьма и не могу его проклясть. Давно бы квакал на болотах и не мешал бы мне жить. Так что тебе надобно, старче, сдалась, выдохнув последнюю фразу, всё равно не отстанет. Да и я больше не усну, проснулась окончательно. Так это, мы через 5 дней на свадьбу идём вместе? Над бы подходящие гармонирующие наряды подобрать. Его слова меня настолько ошеломили, что я чуть не свалилась с кровати. Прости, что? Я уже купила платье и не собираюсь его менять, холодно отрезала я, не желая сдаваться. Вчера подруге не выдала, с кем иду, и сегодня из дома не выйду. А ты купила его до похода к амелии или после? Нахмурилась и поморщилась. Может, год прав, и мне всё-таки стоит взять другой наряд. Да я с Владимиром разорюсь ей-богу. Ты издеваешься? Я заеду за тобой через час. Будь готова, пожалуйста. Амили ждёт нас к часу дня, пропел Владимир в трубку, совершенно не замечая моего настроения. Как ты вообще к ней записываешься так просто, если у неё запись на месяц вперёд? Зло выркнуло чувствою себя настоящей совой. Просто с ней у меня особая договорённость, хмыкнул мужчина. Через час буду, и даже не вздумай сопротивляться. Вынесу из квартиры, закинув на плечо. Да я тебе просто дверь не открою, включилась в игру, не желая сдаваться. Приеду с нарядом МЧС, вышибут дверь на раз-два. Легко нашёлся Владимир. Уже открыла рот, чтобы найти новый аргумент, но Владимир его пресёк. Доплачу и тут же поставят на место. Разницы и не заметишь. Так что тебе сегодня не избежать примерки, вздохнула. Ну вот же упёртый баран.